На самом же деле, царство Елизаветы Петровны ничем не отличалось от правления предшественниц. Фавориты получали чины и должности в обход провозглашенных священными принципов Петра Великого. Для этого достаточно взглянуть на верхушку чиновной пирамиды Елизаветинской поры. С 1700 по 1760 годы в русской армии было 19 генерал-фельдмаршалов, в чем в царствование Елизаветы Петровны желанные жезы заполучили семь человек. Из них по праву этого звания удостоился, пожалуй, только Петр Салтыков, победитель прусского короля Фридриха II под Кунинсдорфом в 1759 году, с большою натяжкую Степана апраксин чьи войска без всякого участия командующего разбили прусаков под Гросс, Егерсдорфом в 1757 году, и Александр Бутурлин весьма посредственно командовавший русской армии в 1760 году. Все остальные были попусту награждены фельдмаршалским жезлом за лояльность и неизвестные русской военной истории заслуги. Среди них были Людвиг Вильгельм Гессен-Гомбургский, командовавший лейб-компанцами, последний боярин князь Никита Трубецкой, ведавший преимущественно поставками провианта в армию, гетман Малороссии Кирилл Разумовский и его брат Алексей Разумовский, который ни дня не прослужил в армии, зато многие годы служил любовником, а потом тайным супругом государни. Когда Елизавете нужно было повысить статус своих отважных сподвижников, соучастников переворота 1741 года, братьев Шуваловых и Воронцова, то она в феврале 1742 года внесла и изменения в Петровские табели рангов, сделала придворный чин камеры юнкера в котором они состояли выше армейского полковника, что позволило героям ночного приключения начать головокружительную карьеру при дворе. В реставрации начал Петровской политики и правwidetildeтельства Елизаветы Петровны ждали и успехи, и неудачи. Конечно, полностью провалилась попытка воссоздать в внеизменности Петровские институты, особенно хорошо это было видно при попытке пересмотра законов. Придя к власти, Елизавета Петровна предписала Сенату пересмотреть все изданные после смерти Петра великого законы и отменить все из них, которые противоречили Петровскому законодательству. В 1743 году Сенат приступил к этой работе и к 1750 году успел пересмотреть законы только с 1726 по 1729 годы. Впереди предстояла огромная работа. Всего до 1741 года было издано около трех тысяч законов. В 1754 году Петр Шувалов, набравший к тому времени сил довольно смело выступил в присутствии императрицы в Сенате и сказал, что работа по пересмотру законодательства — напрасный труд, что было бы целесообразно переключиться на составление нового уложения — свода законов империи. Елизавета Петровна была вынуждена согласиться с доводами Шувалова и признать, что он нравы и обычаи изменяются с течением времени, почему необходимы и перемены в законах. Возможно, для другого государственного деятеля мысль эта показалась бы банальной, но для елизавета она стала настоящим открытием и оказалась весьма благотворной для русского законодательства. Законотворчество получило новый стимул, и образованная вскоре комиссия по созданию нового вложения, проработав несколько лет, подготовила для нового поколения екатерининских законодателей большой материал. Во многом слепо следуя принципам Петра Великого, его дочь, не неискушенная в тонкостях политики, увидела, точнее сказать, учуяла, суть этих принципов, неизменных в России уже не первый век. Надлежит сохранять самое главное — неприкосновенность самодержавия чтобы в неизменности передать своим преемникам этот волшебный сосуд до краев, наполненный властью. И остальное было уже не так существенно. Конечно, личность императрицы накладывала свой отпечаток на все ее правление. Известна православная истовость Елизаветы, ее особая любовь к церковному пению, вообще ко всему церковному. С особенностями характера императрицы связана церковная политика того времени, ставшая весьма жесткой.